Новгородцы со слезами расстались с незабвенным князем, благодетелем их отечества, и призвали на свой престол его зятя, Ярослава Всеволодовича. Но как он был не похож на своего доброго и благородного тестя! Ярослав думал, что одна строгость может удержать в повиновении беспокойных новгородцев и довел эту строгость до такой жестокости, что во время случившегося голода выехал со всем своим семейством в торжок и не послал в новгородскую столицу ни одного воза с хлебом. Добрый Мстислав Мстиславич, услышав о делах зятя, приехал утешить новгородцев. Он надеялся, что успеет помирить их с Ярославом, но этот строгий князь не хотел и слышать о мире. В это время его отца, великого князя Всеволода III, уже не было на свете. А у двух старших братьев Константина и Георгия началась ссора за великокняжеский престол. Войско Георгия было многочисленнее, и всем казалось, что победа будет на его стороне. Он обещал помогать и своему младшему брату Ярославу в его войне с Мстиславом и новгородцами. Но в то же время и Мстислав обещал возвести Константина на великокняжеский престол, если он поможет ему усмирить зятя. Константин Всеволодович явился со своими полками. Сначала благоразумный Мстислав старался всеми силами уговорить князей не начинать междоусобной войны, которая всегда бывает величайшим злом для государства. Он ласково просил их признать великим князем старшего брата и возвратить новгородцам, взятый у них Ярославом, города. Но гордые князья с насмешкой отвечали, что они со своими храбрыми суздальцами могут противиться всем русским вместе, а новгородцев закидают и одними седлами». Ответив столь дерзким образом, они созвали к себе в шатры своих воевод, приказали им не щадить в битве никого, а убивать всех без разбора и, думая непременно завоевать всю Русь, уж делили ее между собой. Георгий определил письменным договором, какие области останутся его братьям, какие останутся за ним, и, окончив эти распоряжения, послал сказать Мстиславу и Константину, что он и его брат Ярослав хотят сражаться с ними на Липецком поле. Заметьте, милые слушатели, как Бог всегда наказывает людей гордых и слишком надеющихся на Себя. Георгий и Ярослав пришли на Липецкое поле, думая непременно победить своих неприятелей. И Вместо этого были побеждены сами. Новгородцы и полки Константина под начальством героем Стислава показали редкую храбрость. Неприятели вскоре побежали от них и на каждом шагу оставляли мёртвых. Победители гнались за ними, не щадя никого. Ярослав ушёл в свой переяславский удел и в гневе умертвил там многих новгородских купцов. А Георгий прискакал бы Владимир. Напрасно умолял он владимирцев защитить его. Спустя два дня пришел к ним Стеслав, и все покорились ему и Константину. Георгий, выезжая из столицы с горестью, жаловался на Ярослава и винил его во всех своих несчастьях. Но доброму Константину горестно было видеть в изгнании брата. Через несколько месяцев он призвал его к себе и, чувствуя, что стал слаб здоровьем, объявил его своим наследником. Между тем, храбрый Мстислав во второй раз простился с новгородцами. Хотите ли послушать, как говорили тогда новгородские князья со своими подданными на их вече? Вот некоторые слова Мстислава. «Клянусь святой Софии, гробу отца моего и вам, добрые новгородцы». Чужие народы владеют знаменитым галицким княжеством. Я хочу изгнать их, но вас не забуду и желаю, чтобы мои кости лежали у святой Софии, там, где покоится мой родитель». Он точно исполнил свое намерение и вскоре по приезде в Галич развеял как пыль многочисленных врагов этой несчастной земли. Главными из них были венгры и поляки, которые, убив самым жестоким образом Игоревичей, посадили на престол их двух соединенных браком детей – Коломана, сына короля Венгерского, и Соломею, дочь короля Польского. Таким образом, в Венгрии поляки уже полностью завладели наследством детей Романа Мстиславича, короновали Коломана и Соломею как короля и королеву Галицких, и их бояре управляли, как хотели, государственными делами. Своевольство их дошло, наконец, до того, что они хотели изменить и греческую веру галичан на латинскую. Уже выгнали наших священников и принуждали всех русских стать католиками. Вот это притеснение нашей православной веры заставило Мстислава Храброго поспешить на помощь к бедному галицкому народу. Для героя, прославившегося необыкновенными делами, нетрудно было победить расстроенное войско венгров, не имевших опытного начальника, унять своевольных бояр и взять в плен их государей. Галичане, благословляя своего избавителя, называли его своим «красным солнышком», А русские епископы, возвращенные им на родину, возвели его на Галицкий престол. Вы, наверное, ожидали, что добрый, справедливый Мстислав отдаст это княжество Даниилу, законному наследнику Романа. И это было бы желательно, потому что Даниил, будучи еще ребенком, подавал своими отличными качествами прекрасную надежду быть со временем знаменитым князем. Но Мстислав имел недостаток, который имеют почти все добрые и откровенные люди. Он был легковерен и, не умея лгать, думал, что и все люди говорят правду. Хирос Галицкие бояре, подкупленные венграми, старались воспользоваться этой слабостью и уверили его, что народ не любит Даниила. И что мир с венгерским королем гораздо выгоднее для Галича, нежели война с ним. Мстислав сожалел об этом, потому что любил Даниила и даже отдал за него свою дочь – Но чтобы не ссориться с венграми, не только отпустил в Венгрию Коломана и Соломею, но и уговорил свою другую дочь выйти замуж за младшего сына венгерского короля и обещал дать за нею в приданное Галич. Это была большая ошибка Мстислава, ошибка, которая причинила вскоре новые беда галичанам. Даниил Романович, уважая тестя, не роптал на него и остался князем только в волыни.